второе У кузнеца он управился быстро и глазом моргнуть не успел. Здоровенный дядька, выглядевший довольно молодо, несмотря на густые черные усы и бороду, принял посланника с мельницей радушно, рассыпался в заверениях нижайшего почтения мастеру Патрику и вручил плотно завязанный мешочек из мягкой замши, небольшой, но довольно увесистой. — Не извольте сомневаться, все сделал, как условились, — пророкотал он басом. Элмерик, в свою очередь, протянул кузнецу кошель с деньгами, и тот принял его огромной мозолистой ручищей. По сравнению с этой лапищей, барды его собственные ладони показались слишком узкими, почти девичьими. Впрочем, сложению кузнеца в целом можно было позавидовать. Такие мускулы не у каждого воина бывают. У Орсона вон и то поменьше будут. Оно и понятно, попробуй целый день у жаркого горна молотом махать. Кузнец, даже не подумав пересчитать монеты, положил кошель на полку. Мастеру Патрику в деревне, похоже, доверяли безоговорочно. Недаром же, когда Леона проснулась, тоже на мельницу помчали за помощью. «Когда живешь в неспокойных местах у черного леса, издавна пользующегося дурной славой, всегда будешь рад колдуну-защитнику». Элмерик, признаться, сгорал от любопытства, но заглядывать в ему мешочек постеснялся. А то получится, будто бы теперь он не доверяет кузнецу. «А ну как тут обидится. «Нет уж, его попросили забрать, он заберет. А заглянуть внутрь и на обратной дороге можно, когда никто не увидит. Небось, завязки незаговоренные?» «Спасибо за работу». Вежливо поблагодарил он. «Рад постараться». Кузнец аж просиял, щербато улыбаясь из-под усов. С правой стороны не хватало одного зуба. «Здоровичка мастеру Патрику! Пускай сам как-нибудь заглядывает к нам. сидор нынче отменный, вот угостим уже». «Непременно передам». Элмерик быстро как мог попрощался с радушным хозяином и летящей походкой направился в сторону трактира, уже предвкушая долгожданное угощение. Но, увы, опоздал. Под навесом уже стояла хмурая, как зимний день, Келли Кейт со связкой сальных свечей, завернутой в ткань и туго перевязанной бечевкой. Разочарованный Элмерик не сразу заметил, что девушка делает какие-то странные знаки глазами. То ли велит не подходить, то ли наоборот подзывает, но почему не вслух? Когда он наконец понял, в чем дело, отступать было уже слишком поздно. Сердце ёкнуло в груди, пропустив удар. «Сколько еще оно так будет делать, глупая?» А губы самовольно расплылись в улыбке, хотя радоваться было решительно нечему. Рядом с Келликейт на расстоянии вытянутой руки, как ни в чем не бывало, стояла Брэндолин в своем человечем обличии. «Ну, здравствуй! Давно не виделись!» Сказал Элмерик, внутренне удивляясь, насколько звонко и беззаботно звучит его голос, как будто бы он научился хорошо скрывать свои чувства. Какими судьбами? Надолго ли на этот раз? Чем обязаны такой честью? Барт был одновременно рад и не рад ее видеть. И не очень понимал, как в нем могут уживаться два таких противоположных чувства. С трудом он поборол желание отвести взгляд, и теперь рассматривал Брэндолин силе с отыскать в ней изменения в худшую сторону, но не видя их. Добрая личина. Все та же милая улыбка на нежных коралловых губах. Тот же томный взгляд фиалковых глаз, шелковистые белокурые локоны, по-прежнему уложены в причудливые косы, которых так и хочется коснуться. Простое платье в цветах лаванды, плащ из темно-зеленого сукна, отделанный рыжим лисьим мехом, и легкий флер цветочного аромата, напоминавшего об эльфийском королевстве, где они встречались в последний раз во сне. То, что происходило сейчас, тоже напоминало Элмерику дурной сон, На всякий случай он тайком ущипнул себя за руку. эльфийка не пропала. Он, наконец-то опомнившись, перестал улыбаться. «Не хотела бы, чтобы это был ты», не без негодования сказала Брендолин, нервно накручивая на палец завиток волос у виска. «Ну а что поделать? Глупая дочь младшей не стала разговаривать со мной, а могла бы, хоть из уважения к старшим. Поэтому придется нам с тобой еще немного потерпеть друг друга. Поверь, мне это тоже нелегко дается. Поэтому начну с главного... «Я пришла не просто так. Я хочу просить соколов о помощи». От такой наглости Элмерик потерял дар речи и, видимо, сильно изменился в лице. Брэндолин поморщилась, будто бы съела целый пучок кислицы за раз, и поспешила добавить. «Не отказывайся, сперва высушай. В этот раз все вправду иначе. И у меня есть важные новости для белого сокола, Александре. И не только. Ему понравятся условия моей сделки. Не слушай эту негодяйку!» Последнее слово Келли Кейт будто бы выплюнула. Она схватила Элмерика за руку, больно царапнув коготками по неприкрытой рукавам коже, и потащила за собой. «Пошли отсюда!» Барт знал, Келли Кейт права от и до. Он даже готов был, скрипя сердце, послушаться. Но стоило им сделать лишь несколько шагов, как настырная эльфийка преградила путь, раскинув руки в стороны. В фиалковых глазах стояли слезы. Брэндолин была в отчаянии, ну или хорошо притворялась. «Рик, постой же!» «Ах, значит, теперь снова Рик!» «А еще совсем недавно был глупый человек!» «Или Эй, ты смертный!» Барт мстительно припомнил недавнюю обиду. «С меня хватит! Ни о чем нам больше говорить!» «Я не заключаю сделок с предателями!» «Глянь, что у меня есть!» Словно утопающий в попыхах хватающийся за любую соломинку, Брэндолин вытянула вперед руку. На ладони лежал перстень из белого металла с соколиной головой. Без сомнения, тот самый! «Я так и знал, что это ты украла!» Элмерик вмиг забыл о своем обещании больше не разговаривать с предательницей. «А ну отдай!» Он попытался было схватить кольцо, но проворная альфийка крепко сжала кулак и спрятала руку за спину. «Спасибо, хоть язык не показала!» «Вообще-то это перстень моего дяди!» Она обиженно надула губы и глянула из-под лобья совсем по-детски. «Он всего лишь попросил меня принести то, что ему принадлежит. Где же тут воровство?» «То есть отдавать ты его не собираешься?» «А показала для чего?» — напирал Элмерик, чувствуя, как внутри закипает ярость. «И Килли Кейт еще подлила масло в огонь!» «Хвастается, небось! За дурачков нас держит! Пошли уже!» «Стойте! Я все отдам! Но не вам, а белому соколу! Мне очень нужно с ним встретиться!» — взмолилась Брэндолин. По ее щеке сбежала одинокая слеза, оставив мокрую дорожку. «Мне очень страшно, но если он готов обещать мне безопасность, я...» «Мастер Патрик велел нам сразу же возвращаться, не задерживаясь», перебила ее Келли Кейт, настойчиво дергая Барда за рукав. Элмерик незаметно сжал ее ладонь, безмолвно умоляя не вмешиваться. Он надеялся, что девушка поймет его знаки и не станет протестовать. У него появилась идея. «Сперва дай кольцо», – он требовательно сунул руку прямо под нос эльфийки. «Без него я даже слушать ничего не буду. Отдашь, тогда и поговорим». Брэндолин рассмеялась тихим смехом, похожим на шелест сухой травы. «Ха, -ха, ха А знаешь, что ты забрал у кузнеца? Там такие же перстни, как этот, для тебя и других соколят. Может быть, даже мой есть. Вдруг успели сделать? Поверь, я могла бы увезти их в любой момент прямо из-под носа у кузнеца, но не стала этого делать. Какие тебе еще нужны доказательства моей доброй воли?» «Кольцо!» Элмерик пошевелил пальцами на протянутой руке. «Мое терпение на исходе!» «А ты готов защитить меня? Клянешься, что передашь мою просьбу белому соколу?» «Я больше ничего тебе обещать не стану», — хмуро процедил Элмерик сквозь зубы. «Но рассужу так, как сочту справедливым». Брэндолин колебалась. Она закусила губу, ее глаза бегали из стороны в сторону, а фарфорово-белые щеки порозовели от волнения. бард готов был поклясться, что во взгляде эльфийки мелькнул неподдельный ужас. Но в следующий миг она, зажмурившись, вложила перстень в его ладонь и накрыла ее своей, припечатывая, будто бы теплом своей руки закрепляя сделку. «Надеюсь, я об этом не пожалею!» – прошептала она, и голос ее был подобен шуму ветра в ветвях. «Надеюсь, я тоже!» – одними губами не слышно отозвался Элмерик. «Давайте еще поцелуйтесь мне тут!» – фыркнула Келли Кейт, ее слова вернули Барда в реальный мир. «Иди ты!» – одернул он спутницу, отдернул руку с кольцом и невольно приложил кулак к сердцу. «Итак, что мне передать мастеру Калахану?» — поинтересовался он. «Смотри, постарайся быть убедительным, чтобы я не счел твои слова пустой болтовней». Брэндолин пропустила колкость мимо ушей. «Скажи, что сегодня на закате я буду ждать его в самом сердце Черного леса. Если захочет, пускай приходит не один. Да хоть всем отрядом приходите, мне все равно. Там, лицом к лицу, я поведаю то, что мне известно, и озвучу свою просьбу». «Не белому соколу и не фелиду-черапевцу, но королю неблагого двора, коим он не переставал быть!» В этот миг Элмерик почувствовал, будто в глаз попала песчинка, сухая и острая. Взгляд заволокло влагой, веки отяжелели. Он сморгнул, лишь на мгновение потеряв эльфийку из виду, а когда снова открыл покрасневшие глаза, на том месте, где только что стояла Брэндолин, уже никого не было. И только маленький полевой вихрь вскружил сухую листву и соломинки». «Думаю, это ловушка», — мрачно заявил Шон из угла комнаты, когда Элмерик закончил говорить. «Я бы не ходил». В комнате у мастера калаха царил привычный полумрак. Солнце еще не село в тучи, но занавеси были плотно задернуты, а жечь лишние свечи без надобности командир не любил. Хорошо ему, эльфы отлично видели и почти в полной темноте, а вот Барду от этих зимних сумерек приходилось щуриться, к тому же удлиняющиеся тени вселяли тревогу в сердце хотя дело, конечно, было не в них. Сперва Элмерик собирался поведать о своей встрече Брэндолин лично Калахану, как та и просила. Собственно, так он и поступил, заодно отдав эльфу, привычно восседавшему в своем командирском кресле, перстень Лиссандра и все прочие кольца, принесенные от кузнеца. Но только Элмерик собрался было уйти во своясье, эльф велел ему задержаться. Барт и глазом моргнуть не успел, как командир созвал у себя в комнате небольшой совет и приказал ученику занять стул у камина и еще раз со всеми подробностями повторить свой рассказ для Шона, Дерека и Мартина. Элмерику оставалось лишь теряться в догадках, почему калахан не позвал прочих соколов и за какие заслуги лишь эти трое удостоились чести быть его ближайшими советниками. Шон еще ладно, давний друг и родич, а остальные? Про Мартина тоже примерно ясно, хотя и не совсем но Элмерик вдруг с удивлением понял, что ничего толком не знает о мастере Дереке. «А вот я бы наоборот пошел», – возразил Мартин, удобно устроившись на сундуке с командирскими вещами. Он примчался на совет так быстро, что даже сапоги надеть не успел. И теперь под его босыми стопами мирно спал пес Калахана, кажется, ничуть не обеспокоенный тем, что его используют в качестве теплой подставки для ног. Волосы Мартина тоже не были убраны в привычную косу и в беспорядке рассыпались по плечам. Вид у него был довольно сонный, будто бы его только что вытащили из кровати. Вероятно, так оно и было. Элмерих знал, что старшие соколы ночами бродят по окрестностям, видимо, в дозор ходят, или сидят до рассвета в библиотеке наверху, или варят зелье, или творят еще какое колдовство, а потом сладко отсыпаются до обеда, не слыша даже звуков колокола. — Ясное дело, тебе всегда надо сделать наоборот, — ответил Шон со вздохом. «Рыцарь Сентября по обыкновению был одет во все черное и, в отличие от Мартина, явился на зов командира при полном параде. Спасибо, хоть без оружия. Начинаю подозревать, что тебе просто нравится попадать в переделки. Я называю это приключениями». Мартин подвернул слишком длинный рукав рубахи из зеленого льна и принялся затягивать обмотку на правом наруче, помогая себе зубами. «А то мало тебе было приключений в последнее время», — поддел его рыцарь Сентября. «На рожу твою до сих пор без содрогания не взглянешь». Это было не совсем так. Лицо Мартина уже выглядело вполне прилично, по крайней мере, если сравнивать с тем, что было пару дней назад. Кровоподтеки побледнели, и в полумраке комнаты их почти не было видно, а пара ссадин, покрытых темной коркой, вообще мало кого волновало. Так думал Элмерик, но, возможно, у Шона были свои соображения, в каком виде прилично показываться на людях. Как-никак он рос с эльфами». Замечание про рожу Мартин пропустил мимо ушей, но в споре уступать явно не собирался. «Можно подумать, тебе самому не интересно узнать, что и надо». Из-за шнура в зубах его голос звучал немного неразборчиво. «Разве Брэндолин стал бы из-за пустякового дела взывать к летнему королю?» Любопытство кошку сгубило. Проворчал рыцарь сентября, с каждой фразой становясь все мрачнее, хотя Элмерику уже и так казалось, что мрачнее некуда. «В другое время я бы, может, и рискнул, но до полнолуния считанные дни, и нам стоит проявить осмотрительность». «Вот именно! А вдруг то, что она скажет, можно обратить в нашу пользу?» Победив упрямый шнур, Мартин занялся вторым наручем, левым. «Скорее в пользу Лиссандра, не забывай, чья она племянница». «Она еще и дочь Лиссандры, между прочим». На этих словах рыцарь Сентября закатил глаза к потолку, а Мартин продолжал напирать. «Эй, только не говори мне, что боишься юной эльфики. Я едва за сотню перевалила. Ребенок еще». «Я не за себя боюсь, Март. Эта девочка уже натворила дел. А если какой-нибудь умник опять вляпается, угадай, кто будет его вытаскивать». «Ну все, началось». Мастер Деррек, сидевший на кровати поверх покрывала, сложил руки на животе, обтянутым плотным сукном темно-серого калета, и подмигнул к Аллахану. Скажи, ты нарочно этих двоих позвал, чтобы полюбоваться, как они опять собачатся из-за ерунды? Хоть предупредил бы, я бы орехов принес или пирогов каких, дабы вкушать во время представления. Эльф промолчал, глядя на низкие языки пламени, плясавшие в камине. Но Элмерику почудилась тень улыбки на его бледных губах. Вмешиваться в перепалку своих ближайших соратников он не спешил. Но до пояснений тоже не снизошёл. А я, если подумать, согласен с Шоном. Мастер Дерек подтянул покрывало и закинул его край себе на колени. В комнате было довольно прохладно. «Если девица жаждет королевской милости, пусть приходит на мельницу и сдается. Так мы уверимся, что ее намерения чисты. Выслушаем, а потом подержим в комнате с очень крепким засовом до самого полнолуния. А тащиться в сердце темного леса, да вы такой погоде уж увольте!» «Она бы, может, и пришла!» Даже сквозь повязку, скрывающую половину лица, было видно, что рыцарь сентября улыбается. «Да не может!» «После того, что оно тут натворило, ей на мельницу больше хода нет». В доказательство своих слов он щелкнул пальцами, и в воздухе на мгновение вспыхнула едва видимая глазу сеть, похожая на хрустальную паутину, только с более крупными ячейками, чем у настоящей. Элмерик украдко протянул руку, чтобы потрогать ее, но прозрачные нити исчезли еще до того, как он успел к ним прикоснуться. «Тонко сработано!» — Дерек подслеповато прищурился. «Не как мухоловка?» «Ну так и мошка невелика!» — хмыкнул Шон. «К тому же, если она сюда явится, об этом наверняка узнает Лиссандр!» — упрямо гнул свою линию Мартин. «А она, возможно, хочет скрыть от дяди нашу встречу. В сердце Черного Леса это будет легче легкого. А почему?» Элмерик знал, что лучше бы ему помалкивать, пока старшие беседуют, но любопытство оказалось сильнее. Потому что в сердце леса не действует магия. Калахан привстал со своего любимого кресла, сверкнув бусинами в переплетении белых коз. И, протянув руку ладонью вверх, потребовал. «Дерек, дай монету». «Вот, возьми». Седовласый наставник, помешков, выбрал из кошеля на поясе новенький серебряный полуфунт и кинул эльфу. Тот стремительным движением поймал монету, сжал ее в кулаке и поднес ко рту, согревая дыханием. В это время за их спинами Мартин и Шон увлеченно продолжали перепалку, и, похоже, оба испытывали от этого немалое удовольствие. «Можно подумать, кроме тебя спасать нас некому!» фыркнул Мартин, негодующе вскидывая голову. «Ты бы нос не задирал!» Спавший у его ног белоснежный пес навострил лохматые алые уши, дернул лапами, с скрыжища когтями о металлическую обивку сундука и коротко взлаял, но не проснулся. «А кому еще-то? Ваша магия там бесполезна, волшебное оружие становится обычным. Зато сны можно смотреть где угодно, даже в сердце черного леса». шон скрепя новенькими сапогами с серебристыми шпорами, подошел к камину, задев Элмерика краем плаща, присел на корточки у решетки — и протянул руки к еще горячим углям. «Кстати, вот поэтому я и думаю, что она не замышляет зла. Брэндолин, хорошо известно, что ты снаходец. Для ловушки можно было выбрать место попроще, а там, где она сама не сможет колдовать, у нас все равно будет преимущество». Мартин прислонился спиной к стене. Элмерику казалось, что тот с трудом сдерживается, чтобы не задремать прямо на сундуке. «Условия никогда не бывают равными», — Шон пожал плечами, не оборачиваясь. Блики и пляшущие тени еще больше заострили его скулы, обтянутые темной тканью. Часы, стоявшие на каменной полке, пробили четверть третьего, и элнерик невольно вздрогнул. До заката оставалось всего ничего. Зимой темнело рано. Ему очень хотелось попросить старших соколов поторопиться, но немалым усилиям воли он заставил себя промолчать. Лишь еще больше ерзал на стуле от нетерпения, теребя пряжку на своем поясе. «Эй, Сентябрь, а хочешь пари?» Вдруг предложил Мартин. Услышав заманчивое предложение, Шон оживился и даже соизволил обернуться к собеседнику. «Это можно. На что спорим?» «Если это не ловушка, ты вернешь мой лук и стрелы, которые выиграл позапрошлый раз». Мартин качнул ногой. Белый пес Калахана поднял голову, но, убедившись, что вокруг все спокойно, шумным выдохом положил ее обратно на передние лапы. Угли в камине, затрещав, выпустили несколько новых языков пламени. Калыха наблюдал за ними с неподдельным интересом, будто и впрямь огненное представление смотрел. Все прочее его будто бы не волновало вовсе. Но Элмерик был уверен, что от его слуха не укроется ни одно слово, сказанное в этой комнате. Шон рассмеялся, поднимаясь во весь свой немаленький рост. «Ха -ха -ха, ладно, будь по-твоему. А если моя возьмет, то ты сыграешь нам на волынке в кону, Йоля, Мартин Мэй». «Нет уж», — Мартин вскочил с сундука, — «Ты точно не хочешь этого слышать. И Калахан не захочет. Не все, кто родился в Холмогории, отменные музыканты. Не веришь, вон у Патрика спроси». «Уже спросил вообще-то. Говорит, очень любил слушать твою волынку в юности». «Так это Патрик меня сдал?» — возмутился Мартин. «А еще брат называется. Я ж просил. Но все равно ничего не выйдет. Я ж полвека не играл или около того. Давай выбери что-нибудь другое». Но рыцарь сентября был непреклонен. Условия сказаны, менять его я не буду. Значит, отказываешься от пари? Болотные бесы! Да нет же! Я хочу обратно свой лук, так что заметано! Они скрепили спор крепким рукопожатием, и в тот же момент Калахан подбросил серебряную монету. Та несколько раз перевернулась в воздухе, и со звоном упала на пол у ног Барда горделивым королевским профилем вверх. Казалось, чеканный Артур 9 не одобряет такого вольного обращения со своей венциносной персоной. Элмерик вгляделся в крючковатый нос его величества. Кажется, портрет был не самым удачным. Не может у живого человека быть такого клюва. Наверняка красивый жест подбрасывания монеты должен был что-то означать, но спрашивать Элмерик постеснялся. Впрочем, его любопытство спустя мгновение удовлетворил мастер Дерек. «Что, командир, удачу испытываешь?» «Порой нет иного способа решить», – без тени улыбки ответил Каллахан, в задумчивости закладывая украшенную бусинами косу за острое ухо. «Сомневаешься, кинь монету, а потом прислушайся к себе. Если не жалеешь о выпавшем жребии, значит, все правильно сделал. Если жалеешь, поступи наоборот». «Стало быть, тебе наши советы ни к чему. Все решает кто? Судьба? Причувствие?» – Дерек хмыкнул. Он ничуть не обиделся, но, как показалось, Барду все же немного расстроился. «Не только. В этой мозаике много частей. Твоя монета, их спор», — эльф кивнул на Шона и Мартина. «Огонь в камине, наше прошлое и будущее, мой жребий и долг. Все это важно. Но я уже решил, и пойду к сердцу черного леса на закате». «Возьмешь меня с собой, тогда так и быть, иди», — заявил Шонтоном, нетерпящим возражений. «Одного не отпущу». Тем более, есть у меня одна задумка. Надо новое заклятие опробовать. Если сработает, то в полнолуние может очень пригодиться». Элмерик даже восхитился этой неслыханной дерзостью. «Нельзя же вот так приказывать командиру, пусть даже и родичу. Или можно?» Калахан, вопреки ожиданиям, разгневанным вовсе не выглядел. Будто бы даже ждал, что рыцарь в сентябре так скажет. «А я не отпущу обоих». Мартин шагнул к Шону и хлопнул того по плечу. «К тому же, как я пойму, кто выиграл спор, если не пойду с вами?» «Решено, идем втроём «Или, может, вчетвером?» Все обратили внимание на Дерека, но тот только замахал пухлыми руками. «Без меня, без меня. Хотите ночью по лесам носиться, ваше право, но оставьте старика в покое. Ненавижу места, где нет магии». «В таком случае даю вам всем час на сборы», — возвестил эльф, вставая с кресла во весь свой могучий рост. А Элмерик подскочил и, холодея от собственной наглости, вдруг пискнул срывающимся голосом. «Можно мне с вами?» Дерек упреждающе кашлянул. Шон хмыкнул, Бардо показалось, что даже одобрительно. Мартин с сомнением пожал плечами. А Акалахан уставился на ученика своим ледяным взглядом сверху вниз и с нажимом спросил. «Какая в том надобность?» «Я могу быть полезным, вот увидите. Арфу возьму. И в засаде могу сидеть, если надо. Я тихо, как мышь. Высовываться не буду» зачастил Элмерик, воодушевленный тем, что ему не отказали прямо сразу. «Я знаю, на что ты способен». Калахан прервал поток беспорядочных уверений, и Арфа там не пригодится. Но вопрос был о другом. «Зачем тебе туда? Мне известно, чего хочет Шон и почему идет Мартин, а что ведет тебя?» Барт понял, что вот он шанс. Под взглядом наставника он всегда чувствовал себя неловко. «Вот и сейчас в горле пересохло и соднило, будто чертополох проглотил». Ладони вспотели, а между лопаток так не кстати засвербело, и почесаться было никак нельзя. «Из-за брендолин», – выдавил он, чувствуя, как колени слегка подрагивают от напряжения. «Прежде я не единожды позволял себе обмануться, слушая ее речи. Смею надеяться, что теперь легко отличаю ложь от правды в ее устах. Но мне очень надо убедиться, что я не зря выслушал ее в этот раз, и не зря рассказал вам о ее просьбе». «Достойный повод», – Калахан кивнул. «Хорошо, ты пойдешь с нами, но будешь моей тенью. Просто держись позади, делай, что я велю, и не трать слова попусту. Ясно?» «Да, командир». Элмерих старался говорить спокойно, но сердце его переполняло бурная радость. Впервые его согласили взять на настоящее дело. Возможно, опасное, если, конечно, мастер Шона кажется прав. «Так я побегу собираться?» «Постой!» Мелодичный голос эльфа настиг его уже в дверях. «Сперва возьми это!» Элмерик повернулся и онемел от счастья. Наставник протягивал ему перстень из белого металла с головой сокола – знак принадлежности к отряду. Барт хотел сразу же схватить кольцо, уже занес руку, но вдруг остановил ее в воздухе, исполнившись нерешительности. А не нужен ли тут какой-нибудь ритуал? Все-таки колдовская вещица как-никак. Не может же быть, чтобы вот просто взял, нацепил и пошел. Заметив его заминку, эльф впервые за вечер проявил нетерпение. Крепко взял ученика за запястье и сам надел перстень ему на указательный палец. Тот сел как влитой, будто был сделан специально для Элмерика. Серебристый металл ощущался чуть теплым, и казалось, что в нем пульсирует скрытая сила. Может, и впрямь живой? Теперь иди, разрешил Калахан. Сделать следующий шаг барс смог, только получив от наставника напутственный тычок в плечо. Тяжесть перстня непривычно ощущалась на пальце. Сердце билось часто-часто и будто пело от радости. Так бывало и раньше, если, к примеру, слегка хлебнуть лишнего в кабаке. Но сейчас Барт был пьян без вина. А его лицо наверняка сияло так, что впору было комнату освещать. Как жаль, что Джеримейн опять где-то шлялся и не мог этого видеть. А то в конец обзавидовался бы, что Элмерик раньше него кольцо получил. Барт собрался в путь почти мгновенно. Никогда так быстро не собирался. Да и что там брать, если арфа не нужна? Стряхнуть с куртки, невысокшие дождевые капли, да ломать хлеба сунуть в сумму на всякий случай. А нож из холодного железа всегда с собой. В этих краях никто без ножа не ходит. Остаток времени он хотел провести с пользой. Посидеть и привести мысли в порядок, но куда там? Те скакали с пятого на десятый, словно дикие белки за лесными орехами. Сосредоточиться на чем-то одном никак не получалось. Столько всего случилось в последнее время, и страшно подумать, что это только начало. А еще у Барда начала появляться новая дурная привычка. Чуть что медленно проворачивать кольцо на указательном пальце. Элмерик казалось, что это добавляет ему солидности.